Улица, накрытый стол, Несколько пирующих мужчин и женщин, Председатель, молодой человек, Мэри, Луиза, Пир во время чумы. Почтенный председатель, Я напомню о человеке, очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне зараза гостья наши насылает На самые блестящие умы. Тому два дня Наш общий хохот Славил его рассказы. Невозможно быть, Чтоб мы в своем веселом пировании Забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, Будто ожидая весельчака. Но он ушел уже Холодные подземные жилища. Хотя красноречивейший язык Не умолкал еще в прахе гроба, Но много нас еще живых, И нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить в его память С веселым звоном рюмок, с восклицаньем, как будто бы был он жив. Он выбыл первый из круга нашего. Пускай в молчании мы выпьем в честь его. Да будет так. Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились, безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением. Время процветала в мире наша сторона В воскресенье бывало, церковь Божия полна Наших деток в шумной школе раздавались голоса И сверкали в светлом поле серпы быстрая коса Ныне церковь опустела, школа глухо заперта Нива праздно перезрела, роща темная пуста И селение, как жилище Погорелое стоит Тихо все Одно кладбище не пустеет Не молчит Поминутно мертвых носят И стенания живых Боязливо Бога просит Упокоить души их Поминутно место надо И могилы меж собой Как испуганное стадо Жмутся тесной чередой Если ранняя могила суждена моей весне, Ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне, Я молю, не приближайся к телу ты своей, Уст умерших не касайся, следуй издали за ней, И потом оставь вселенье, уходи куда-нибудь, Где б ты мог души мученье усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, Посетимый бедный прах, А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Благодарим задумчивая Мэри, благодарим за жалобную песню. В дни прежние чума такая ж видна, холмы и долы ваши посетила. и раздавались жалкие стенания по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай твоей земли родной. И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва ставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне унылой и приятной. Нет, ничто так не печалит нас среди веселий, как томный сердцем повторенный звук. Не в моде. Теперь такие песни. Но все ж есть еще простые души, Рады таять от женских слез И слепо верят им. Она уверена, что взор слезливый Её неотразим. А если б тоже о смехе думала своем То верно все б улыбалась. Вальсингам хвалил крикливых Северных красавиц, Вот она и расстаналась. Ненавижу волос шотландских этих желтизну. Послушайте, Я слышу стук колес. Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею. Ага Луизи дурно. В ней я думал, По языку судя мужское сердце. Но так-то, нежного слабей жестокий, И страх живет в душе страстьми томимы. Брось, мэри, ей воды в лицо, ей лучше. Стра моей печали и позора Приляг на грудь мою. Ужасный демон Приснился мне. Весь черный, белоглазый. Он звал меня в свою тележку. В ней лежали мертвые И лепетали ужасную неведомую речь. «Скажите мне, во сне ли это было? Проехала ли телега?» «Ну, Луиза, развеселись! Хоть улица вся наша, безмолвное убежище от смерти, приют пиров ничем не возмутимых. но знаешь...» Эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать ее должны. Послушай ты, Вальсингам, Для пресечения споров и следствий женских обмороков Спой нам песню, вольную, живую песню. Не грустью шотландской вдохновенную, А буйную, вакхическую песнь, Рожденную за чашею кипящей. Такой не знаю, но спою вам гимн я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью, как расстались мы. Мне странное нашла охота к рифмам. Впервые в жизни. Слушайте же меня. А хриплый голос мой приличен песнь.